Глава восьмая. Предложение инквизитора. Йови. Надо же, какое доброе утро. Я чуть не упала с кровати. Отодвинувшись к стене, инквизитор глядел на меня в упор. Переведя дух, я села и потёрла заспанные глаза. Ночное послание вверхунне крутилось в голове и не давало уснуть. Сейчас я туго соображала. И тебе того же. Скажи кому, что, видимо, меня лечит и спит в одной постели, не поверят. Слабой тенью улыбки тронула его губы. Я просто устала, попыталась оправдаться, а Эйван продолжил. Я так и не поблагодарил тебя, Йованна. Я всегда любила похвалу, поэтому улыбнулась в ответ. Не стоит. Ты ведь тоже пришёл мне на выручку в лесу. Считай, что я вернула долг жизни. Спасибо. И ещё. Он задумался на несколько мгновений. Нам надо поговорить о важном. Обычно всё, что начиналось с этой фразы, заканчивалось не слишком привлекательными предложениями, поэтому я насторожилась. Но не здесь. Он бросил взгляд за занавешенный дверной проём. Слишком много лишних ушей. Сегодня инквизитор выглядел, да и чувствовал себя гораздо лучше. Страшные раны больше не кровоточили, но затягивались медленно. Надо нанести целебную мазь. Я вытащил из лекарской сумки глиняный горшочек с мазью. Она пахла ромашкой и мёдом. Иван стоял посреди комнаты и разматывал бинты, когда в комнатку снова просунулась голова хозяйской дочки. Отменению укрылся восхищённый взгляд, который девица бросила на оголённую спину инквизитора. Если бы я была мужчиной, то гордилась таким телом. Каждая мышца, как будто вырезана мастером по камню. Всё гармонично развито. Должно быть так выглядел первый человек, рождённый из союза хаоса и порядка. Госпожа, я принесла чистую ткань для перевязки. Девчонка скромно потупила глаза. Я просила твою мать это сделать. Ладно, поставь на стол. Развернув плечики и покачивая бёдрами, та прошествовала к столу и опустила на него свою ношу. С странным злорадством я отметила, что инквизитор даже не взглянул в её сторону. Спасибо, можешь идти. Когда она скрылась, Иван протянул руку и забрал мазь. Лучше тебе лишний раз меня не касаться. Я сам. Шрамы свести до конца не получится. В ответ он лишь ухмыльнулся. Они мужчину украшают. Ну да, ну да. После он проведал Сапфиры, и мы прошлись до окраины деревни. Инквизитор Хмурий долго осматривал камни. На земле ещё оставались следы пеплом, священный огонь не только уничтожил тварь вместе с костями. Но и выжиг всю траву. Это место казалось больным пятном на теле мирной деревушки. Неловко переступив с ноги на ногу, я произнесла: Ты сказал, что нам надо поговорить о важном. Я слушаю. Из головы не выходили мысли о будущем, оно висело на горизонте грозовой тучи, а ветер всё быстрее и быстрее гнал её ко мне. Эйван обернулся и, упёршись рукой в один из каменных коктей, посмотрел на меня. В его глазах что-то изменилось. Я пока не могла понять, что именно. Взгляд стал более мягким и проникновенным, что ли. Инквизиторы тоже могут быть благодарными, начал он вполголоса. Есть чувство благодарности, я обещаю, что не буду преследовать твой клан. Сперва я приоткрыла рот от изумления, а потом робко улыбнулась. Страх за сестёр, который сжимал сердце в тисках, отступил. Мне хотелось верить в его слова, и я поверила. Эйвен показал мне свою человеческую сторону. Оставалось выяснить ещё один животрепещущий вопрос. Я рада, что ты так решил. Если вдруг наш мир изменится и эта вражда прекратится, то ты узнаешь, какие ведьмы на самом деле, но всегда есть это но. Что же будет теперь? Всё не так просто, верно? Какие у тебя планы на меня? Эйвен сделал шаг вперёд и заявил: "Ты отправишься со мной". Я ведь уже говорил. Снова хочешь принудить меня принять печать? Мне казалось, что ты меня понял. Доверительность момента была мгновенно разрушена, вынуждая теницу и отступить от инквизитора. "Да, слушай, Йованна", попросил он строго. "Я не буду принуждать тебя принять королевскую печать, если ты сама этого не захочешь. Ты действительно хорошая ведьмочка, и я не хочу, чтобы хаос завладел твоим рассудком". Как только это произойдёт, ты окажешься в ещё большей опасности, чем сейчас. Вот это. Инквизитор бросил взгляд на каменную клетку. Требует немалой силы. Одно дело земля или растение, но камень это совсем другое. Это на ступень выше. Ты сама говорила, что ещё недостаточно созрела для такого. Заимствовала слишком много хаоса и сильно рисковала. Я всё понимаю, но именно хаос спас наши жизни. Если бы я взяла у него самую малость, нас обоих уже не было на свете, а монстр продолжил убивать людей. А почему тебя так сильно беспокоит моя судьба? Это как-то странно. Уж извини. Показалось, что Эйвен и сам не до конца всё понимает, но какой-то миг это отразилось в его взгляде. В момент знакомства показалось, что он руководствуется лишь доводами рассудка, а на деле оказывается, тоже может поддаваться порывам и эмоциям. Ты хорошая ведьмочка. Меня так не называли уже много лет. А Эйван, похоже, воспринимает меня как неразумного ребёнка, которому нужна твёрдая рука взрослого. Возможно, и странно. Но ведь я объяснил причину. Надо обезопасить тебя, от себя самой и окружающих, если вдруг хаос возьмёт над тобой верх. Я покажу тебе приёмы, которым обучаются инквизиторы, чтобы защитить свой внутренний источник и разум от его тлетворного влияния. У тебя есть время подумать. А если я всё-таки захочу уйти, ты меня держать не станешь. Это я тебе не обещаю. Но могу снять магическую петлю в знак своих благих намерений. Усмехнулся, склонив голову, а потом провёл ладонью у меня перед лицом, будто собирая пальцами невидимую паутину. Готово. Он снова оказался слишком близко. Я видела серебристые узоры на радужке. Маленький шрам над левой бровью и пробивающуюся сечитину. Мысли о задании госпожи Нариды зазвенели, как надоедливые мошки. Рогатый холм располагался недалеко от Залесной. Вода вымыла середину, оставив по краям возвышение и сделав похожим на голову коровы. Это место являлось сильным природным магическим источником. Я точно знала, что Верховная не просто так его выбрала. Она гораздо сильнее той ведьмы, что одолел Эйван. Если госпожа Нариды не явится одна, начнётся битва, в которой могут погибнуть мои сёстры и сам Эйван. Я всей душой хотела этого избежать. Ночью я снова отправлюсь патрулировать границы деревни. В прошлый раз сигнальные ловушки не сработали. Теперь буду умнее. Хорошо, пойдём так пойдём. Он покачал головой. Я против. Забыл, чем всё кончилось в прошлый раз. Я бросила многозначительный взгляд на его грудь. Если бы не маленькое упрямое ведьмы инквизитор, обозгрыз безымянный монстр. Кстати, надо дать ему название. Может, в твою честь? Эйван скрипнул зубами. Ведьминская тяга извети спорить просыпается в тебе слишком часто. Я ведь могу и разозлиться. И сжечь. Взгляд его медленно прошёлся по моему лицу, скользнул ниже, чтобы опять встретиться со мной глаза в глаза. Он был красноречив и всяких слов исулил вызов. Чем чаще ты об этом напоминаешь, тем больше хочется это с тобой сделать. Правда? Вот и будет повод от меня избавиться. Я отвернулась и зашагала обратно в деревню. Понимала ведь, что играла с огнём, но ничего не могла с собой поделать. Ну что сказать? Глупая, глупая еёви. Айван. Раны продолжали ныть. Подумаешь, не ведаль какая. Сейчас волновало другое. Как хаос раздели получилось, что наши с ведьмой судьбы так переплелись. Я сначала пощадил, потом спас её, обманув братьев. Она спасла мою жизнь и лечила, хотя могла просто бросить и скрыться. Вот что это такое. Я признавал, что она самым наглым образом сломала моё мнение о себе. Откуда только взялась на мою голову. Даже Сапфир признал её хотя других ведьм предпочитала лишь бить копытами. Как только Йована скрылась из вида, я оглядел творение её рук. Гладкие и острые на концах каменные зубья мог вырастить только хаос. Магия земли, вступая с ним в союз, творит страшные вещи, и хотелось защитить единственную чистую душой ведьму от участи стать чудовищем. А о том, что могут сделать с ней другие инквизиторы, думать вовсе не хотелось. Как и обещал, научу её контролировать хаос методами ордена. Только не уверен, что с ней это сработает. Я хорошо знал женщин, но эту понять не мог. Видьма, что тут сказать? Рискуя вспыхнуть от моего пламени, она не боялась исцелять раны и терпела боль от ожогов. Осела священного огня и боль от него гораздо сильнее, чем от обычного. Его не потушить. Этой ночью мне снилось, как сам горю и никак не могу вырваться из паутины сновидений. А утром на самом краю постели обнаружил Йован. Даже не поверил сначала. Но она так глубоко спала, что я до последнего не хотел её будить. Был благодарен за помощь, которую ведьма не обязана была оказывать инквизитору. Уйди она тогда, я бы понял, правда, уже на том свете. И два за вечерелом снова вышли из деревни. Упрямая ведьма всё-таки увязалась следом. Ты уверен, что будешь в состоянии справиться с чудовищами, если они появятся? Я только хмыкнул в ответ на такое недоверие. Со мной всё в порядке, не переживай. Лучше повисидуй с землёй. Йоанна послушно опустилась на колени и коснулась пальцами пшеничных колосьев. Ресницы опустились, губы безмолвно произносили заклинание. Я отвернулся, оглядывая поле. Днём успела отправить распоряжение своим братьям и предупредить, что задержусь. Будет верным провести здесь ещё пару суток и только потом отправляться в путь. Шум ветра в поле успокаивал, но неясная тревога всё равно дремала внутри. Ничего, прошептала Йованна спустя некоторое время. Травы молчат о хаосе нето в помене. На всякий случай я снова окружил деревню защитным куполом и усилил сигнальные ловушки втроекратно, добавив в них огня. лучше потратить больше магии, но сразу отреагировать на угрозу, чтобы не допустить проникновения тварей в деревню. Даже если новый монстр не горит, то вспышки мы увидим. Наше с Йованой присутствие тоже скрыл. Сквозь завесу тишины не проникали никакие звуки. Ведьма сидела рядом на сухой траве, серьёзная и напряжённая. Спина прямая, губы прямо сжаты. Руками обняла подтянутые к груди колени. Почувствовав, мой взгляд повернулась, сверкнув изумрудными глазищами. Когда ты будешь меня учить технике инквизиторов? Потерпи немного. Нужно тихое безлюдное место. А сейчас обстоятельства не слишком благоволят. Ясно. Выдохнула я и опустила голову, кажется, расстроилась. Если бы ни разу не видел спящую в ней силу, подумал бы, что она обычная девушка. О чём задумалась? Да так. Ни о чём мы обо всём сразу. Расскажи больше о ступенях силы. В ордене мы изучали их только в общих чертах. Ведьмочка заметно оживилась и села так, чтобы видеть моё лицо. Мне показалось, что ты о них знаешь. Знаю, но не всё. Тогда обещай, что не будешь применять эти знания во зло моим сёстрам. Я усмехнулся. Говори только то, что считаешь возможным. Совсем тайны и тайны можешь не раскрывать. Что же тогда, слушай, инквизитор. Она заправила за ухо прядь волос и приняла заумный вид. Ведьма первой ступени. Только начавшая обучение девочка. Она умеет создавать простенькие иллюзии и понимает язык животных. Постепенно обучайся, становясь девушкой, она переходит на вторую ступень, где постигает навыки целительства и обучается основам магии стихий. Я забыл спросить, сколько тебе лет. Йованна слегка удивилась, но ответила. Мне уже 20. На третью ступень я перешла меньше года назад. Здесь, видимо, учатся власти над стихиями: вызвать грозу, разжечь огонь, заставить росток стать деревом. Совершенствуют целительские навыки, подчинять чужое сознание, и создавать крепкие иллюзии. А вот видимо, последних двух ступеней очень мало. Обладательница четвёртой может вырастить непроходимый лес, призвать грозу огромной силы, наслать проклятье или чары губительной страсти. Да много чего. Иногда у них появляются хранители, магические звери-помощники. Из хаоса. Да, но уверяю, они безобидны. Еванна вскинула руки ладонями вверх. Ты многого не знаешь, потому что вам позволено знать о нас лишь то, что убивает ваши головы наставнике. Так же, как и вам. А что насчёт пятой ступени? Их ещё меньше, потому что избыток силы убивает. Тяжело её освоить и выжить. Внутренний источник магии просто вскипает, уничтожая тело. Ведьмы пятой ступени из ныне живущих я знаю только трёх. Это главы Лесного, Пустынного и Горного кланов. Йованна откинулась на сено и положила руку под голову. Мечтательный взгляд устремился к небу, усыпанному звёздами. Такая ведьма может даже воскресить человека, если со дня смерти прошло не больше суток. Говорят, только на пятой ступени откроется Око Хаоса. Наверховная так и не нашла туда путь. Кто же тот проводник, что должен показать дорогу ведьме? Она посмотрела на меня и пожала плечами. А об этом легенды молчат. Даже госпожа не знает. Но я бы очень хотела это выяснить. После весьма занимательной беседы мы обходили окрестности. Не было ни ветерка, ни шевеления. Колоси тянулись ввысь, как стрелы. Недвая подумала о том, что эта ночь будет спокойной, как Йованов цепилась мне в локоть и приложила палец к губам. Йови. Там кто-то есть. Я видела. Сердце заколотилось в горле, чувства обострились до предела, а мир сузился до клочка земли сбоку от нас. Хуже всего то, что оно нас видит, а мы его нет. Ночь была тихой и тёмной. Где? Инквизитор напрягся, пытаясь разглядеть источник опасности. Пальцы обхватили рукоять клинка. В той стороне. Давай посмотрим. Стоять. Он вытянул руку, преграждая путь, и я врезалась в неё грудью. Я сам Но ну, сам так сам, господин магистр. Я ещё раз огляделась. Может, привиделось. Вряд ли. Я чётливо разглядела два жёлтых глаза среди колосиев пшеницы. Ты уверена, что не ошиблась? Что-то мигнуло в рже, как будто два глаза. Аха, устаёшь. Нет, выдохнула я и нервно стиснула пальцы. Эй, вы настороже, как зверь прошёлся туда-сюда, потом засветил на ладони огонёк. И он взлетел вверх, рассыпавшись фейерверками и осветив далёкие тени домов. Время шло медленно, тягуче. Они нервы растягивались и наматывались, как нити на веретено. Казалось, что вот-вот кто-то выскочит из темноты и оскалит зубастую пасть, воображение каких только чудищ не рисовало. Мы почти не дышали и не смотрели друг на друга, но я чётко осознавала, что сейчас между нами общего больше, чем когда-либо прежде. Иван сложил пальцами знак и уставился прямо перед собой. Я коснулась пальцами шершавых колосьев и от всей души взмолилась земле. Ну уже, если здесь кто-то есть, покажи его. Тяжёлая рука легла на плечо и несильно сжала. Есть что-то новое. Я с укрушённым покачала головой. А если действительно привиделось? Обычно монстры хаоса не прячатся, трусливо а сразу нападают. Мы не теряли бдительности до рассвета, но никто так и не появился. Я чувствовала облегчение и разочарование одновременно. "Отдохни, ведьмочка", велел Эйван. "Ты бледная как мел. Я сам обработаю раны". "А как же?" Он прервал меня нетерпеливым взмахом руки. "Если будешь возражать, я закину тебя на плечо и уложу в кровать насильно. Если хочешь патрулировать вместе со мной, следи за своим режимом". Пришлось послушаться, потому что настроен инквизитор был слишком уж решительно, а мне не хотелось болтаться у него на плече на потеху всей деревни. Он бы это сделал, не сомневаюсь. К тому же усталость и переживания давали о себе знать. Подушка тянула к себе со страшной силой. И когда балансировала на грани яви и сна, вновь увидела чужой взгляд из темноты.